Глава 12. В середине ноября он снова прислал письмо. Рука срасталась, купание в бате укрепило его здоровье, через несколько недель врачи объявят его совершенно выздоровевшим. Бат, по-английски баня, ванна, главный город графства Сомерсет, знаменитый целебными источниками, благотворные свойства которых были известны еще древним римлянам. король на аудиенции был очень милостив и лично прикрепил ему пожалованный орден бани адмиралтейство назначило ему пенсию в тысячу фунтов эта пенсия угнетала его значит его считали неспособным более к службе неужели же в 39 лет он должен отказаться от своего призвания и связанных с ним надежд он хотел попытать счастью лорда кейта главного начальника флота удастся ли ему у него было мало друзей в Адмиралтействе. Уныние Нельсона угнетало Эмму. Он при своем неистовом стремлении к великим делам должен был оставаться вдали от любимого моря, в душной атмосфере повседневности. Но как помочь ему? Эмма тщетно ломала себе голову, не находя решения. В это время пришло донесение мистера Удни, английского генерального консула в Ливорну, о тайных приготовлениях французского флота в Тулоне. Одновременно с этим директория взяла по отношению к папе Пию шестому, вызывающий тон и энергично занялась передвижениями войск в Верхней Италии. Финансы республики были в плачевном состоянии. Уж не задумали ли якобинцы ограбить папскую область — пригрозить Неаполю сухопутной и морской войной и этим новым разбойничьим подвигом пополнить опустевшую кассу. Мария Каролина была смертельно беспокоена В лихорадочной деятельности она напрягала последние силы страны, чтобы вооружить ее для защиты. Письмо за письмом летела от нее к дочери, австрийской императрице, с мольбой побудить императора оказать ей помощь. но ведь сама Австрия истекала кровью от свежих еще ран. Королева горько жаловалась на английскую бездеятельность. При выплате субсидий Лондон ставил затруднение за затруднением. Со времени очистки Корсики ни одно английское судно не показывалось за Гибралтаром. Уж не хотели ли англичане предоставить Неаполь своей судьбе? Эмма воспользовалась этим настроением королевы. По ее совету Мария Каролина написала собственноручно письмо королю Георгу, напомнила об услугах, оказанных ею Англии, об обещаниях, которые были ей сделаны. Англия была обязана прийти к ней на помощь флотам, бездейственно настоявшим у португальского берега, или хотя бы послать эскадру в Тулон, чтобы задержать нападение французов на Неаполь и дать Марии Каролине время закончить приготовление». Эскадра могла быть и небольшой, если ее поставят под команду человека отменных способностей, например, как Нельсон. Георг Третий ответил несколькими вежливыми строками, которые его ни к чему не обязывали, не более того. А тем временем опасность надвигалась все ближе и ближе. Дорогая леди, Бертье вступил в Рим. Бертье Луи Александр, 1753-1815, маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн, в 1799-1807 годах военный министр, в 1799-1814 годах начальник штаба Наполеона. Ему во всем уступили, выдали заложников. Французы стали господами Рима. Несмотря на это, Ней, Продвигается все дальше, с десятитысячным корпусом и огромным артиллерийским парком. Ней Мишель, 1769-1815 маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн, расстрелян бурбонами. Цель легко отгадать. Непрерывно прибывают новые войска. Их, в общем, 30 тысяч человек, не считая тех, которые находятся в Риме. Я в отчаянии. На этой же неделе отправляю курьера в Лондон. Неужели же действительно нет средства напомнить вашей храброй нации, что она навсегда потеряет Италию, торговлю и нас, вернейших союзников, если не поможет нам теперь? Все это убивает меня. До свидания. Остаюсь вашей постоянно готовой к услугам подругой. Шарлотта. 21 мая пришла новость, которой так боялись. Бонапарт вышел из Тулонской гавани с флотом и десантом в 36 тысяч человек. А на следующий день, письмо лорда Кейта к сэру Уильяму, поддавшись частым представлениям Марии Каролины, адмиралтейство послало эскадру против общего врага. Эскадра была под командой... адмирала Нельсона. Удастся ли ему провести свои суда сквозь бури и опасности долгого морского пути? Догонит ли он французский флот? Победит ли он? Дни вопросов, дни муки. Все сведения отличались неопределенностью. Ничего не было известно о силе французского флота, о цели его плавания, о количестве судов эскадры Нельсона. Что, если ему придется вступить в бой с превосходящим по силе противником? Нельсон не отступит, поражение он не переживет. Ах, она любила его за то, что он был именно таким, за то, что он не был способен на холодный расчет, не был безудержно слабым получеловеком, одним из тех, с которыми судьба до сих пор сводила ее. Беспокойство постоянно подхлестывало Эмму. Днем она с жадностью набрасывалась на работу, отдавалась тысяче развлечений, только чтобы отвлечь себя, только чтобы не думать. Затем, смертельно усталая, она тащилась в кровать, но после короткой дремы снова вскакивала. Она задыхалась в тесных стенах, должна была дышать свежим воздухом, видеть над собой звезды, слышать тихие голоса моря. Разве Нельсона не обвивал тот же самый воздух? Разве те же самые звезды не светили и ему тоже? Разве эти голоса доносились не от него? Эмма выходила на балкон, ждала, пока занимался день, окутывая все золотом и пурпуром, как тогда, когда Нельсон исчез в пронизанной светом бесконечной дали. Пять лет прошло уже с тех пор. Однажды утром у нее было видение. Около Мизенского мыса из потревожных теней ночи выплыл корабль, пронизанный трепетным светом. Он держался на голубой глади залива, подобно огненному столбу. «Агамемнон?» Эмма улыбнулась сама над собой. «Агамемнон давно уже погиб в бурях и боях». И все-таки она бросилась в комнату за подзорной трубой. Когда она вернулась, туманная завеса утро уже развеялось Эмма ясно видела корабль, со скоростью стрелы, несшейся к Неаполю. Сзади него, вытянувшись в длинную линию, виднелась большая эскадра. Тулонский флот? Ужас объял Эмму. Не пропустил ли Нельсон врага? Может быть, он разбит? Убит? Она, дрожа от страха, побежала в дом, разбудила мужа. Когда она вместе с ним вернулась на балкон с крепости Сант-Эльмо, прогремел выстрел. Одновременно с этим из-под арок арсенала выскочила лодка коменданта гавани. На борту чужого корабля сверкнул огонь, и громом понеслось к Неаполю его ответное приветствие. Повинуясь требованиям крепости, он поднял свой флаг. Белый Георгиевский крест на голубом поле. «Нельсон!» — крикнула Эмма. «Нельсон! Нельсон!» Она кинулась к краю балкона, склонилась над балюстрадой, впилась взором в корабль, разразилась ликующим смехом. Он здесь, он здесь! Как любила она его! Как она его любила! Вдруг она почувствовала руку мужа на своем плече и встретилась с его странно пронизывающим взглядом. Вздрогнула, съежилась, побледнела. — Нет! — Тот, кто через час очутился перед нею, был не Нельсон. Нельсон остался на вангаре с флотом, который он не смел покинуть. Капитан Трубич привез от него поклоны друзьям и просьбу посодействовать ему у неаполитанского правительства. Сбитый бурей с правильного пути Нельсон упустил врага. Зато он от капитана захваченного судна узнал, что путь Бонапарта лежит не в Неаполь, а в Египет. Цель была ясна — захват Нильской области, переворот в Турции, изолирование Англии от торговли с Левантом — угроза Индии. Нельсон сейчас же понял свою задачу. Пусть пойдет прахом вся его эскадра, пусть это будет стоить ему жизни, какой угодно ценой французский флот должен быть уничтожен. но французский флот несся где-то вдали, тогда как он. бури нанесла жестокий урон его судам. Например, в ангар потерял все мачты. А самое скверное — четыре быстроходных фрегата были унесены бурей Теперь он был словно полководец без кавалерии, не способен защитить себя от неожиданного нападения, выведать план и силу врага. Возвращение в Гибралтар для починки и запаса провианта могло мало помочь. Прежде чем он, Нельсон, сможет опять предпринять плавание, Монопарт давно уже будет в Египте, а французский флот невредимо вернется в Тулон и станет поддерживать оттуда предприятия отдельными маленькими эскадрами, истребить которые будет совершенно невозможно. Все будущее Англии было поставлено на карту, а вместе с нею честь нельсона Вечный позор ляжет на его имя, если он не будет в состоянии разрешить эту высшую, священнейшую задачу. Была лишь одна возможность для спасения. На помощь должен был прийти Неаполь, открыв Нельсону гавань, где он сможет починиться. И это должно было быть сделано сейчас же, так как каждый потерянный час был проигранной битвой. «Вся бледная», — выслушала Эмма Трубиджа. Всей тяжестью легла на нее опасность, грозившая Англии, Нельсону, всем. Сэр Уильям тоже понял величие момента. Если посредничество не удастся ему, для него останется лишь выйти в отставку. Но то, чего требовал Нельсон, было невозможно. Неаполь обязался перед Францией не впускать в гавань судов воюющих держав. Если Нельсон будет впущен, договор окажется нарушенным, и Французская республика получит повод для войны. А ведь французская армия уже стояла на границе, готовая вторнуться в страну при первом поводе. Судьба Италии, Англии, Франции, всего мира зависела от этого решительного часа. В полном отчаянии Гамильтон обратился к Эмме за советом. Она гневно отнеслась к его колебаниям. «Чего хотел Нельсон, то должно было быть сделано. Нельсон ждал, а здесь попусту теряют время». Трубидж пришел в пять часов, а теперь было уже почти шесть. Актон должен немедленно созвать Государственный Совет. Они поехали к актану К министрам побежали гонцы. Наконец в семь часов Государственный Совет собрался в зале заседаний Королевского дворца. Совещание началось. Эмма сидела в углу и слушала. Борьба мнений склонялась то в одну, то в другую сторону. Каждый вносил предложение, которые тут же оспаривали другими. Только в одном все были согласны между собою. Короля отнюдь не надо было привлекать к обсуждению, так как он ни в коем случае не согласится подвергнуться опасности. Все были рады, что он еще спал, и что, согласно его строжайшему приказу, его не смели будить. Марию Каролину тоже надо было обойти. Эта пылкая женщина пойдет на решительный шаг, тогда как здесь может помочь лишь хитрость. Эту хитрость придумал Актон. Нужно было написать предписание коменданту Сиракузской гавани так, чтобы он подумал, будто действует по желанию короля, оказывая тайную поддержку Нельсону. Но выражения должны быть очень туманными и допускать различные толкования Если Франция потребует удовлетворения за нарушение договора, тогда всю вину следует взвалить на коменданта. Что значила жизнь одного человека, если на карту было поставлено благо всей Европы? Все согласились с этим и принялись за текст. Каждое слово стали переначивать, выворачивать на все стороны, взвешивать. Склонившись над большим, обитым зеленым сукном столом, бледные от страха правители целого народа, напрягали все свои способности, чтобы получше обставить предательство одного безобидного человека. до эммы Доносился их хриплый шепот. Как мерзко было ей все это. Да и кто знал, не раскусит ли комендант Гавани двусмысленное предписание, тогда все погибнет. В ней пробудился дикий гнев на трусливую низость этих людей, на их жалкую боязливость, на хитрую игру словами, и словно опьянение ей бросилось в голову желание быть выше этого. Она тихо встала и осторожно вышла из комнаты».